457. Сентябрь 9. Иногда приятно побыть там, где тебя никто не знает. Аура совершенно не затрагивается чужими касаниями. Также приятно быть среди дружелюбно расположенных людей. Но совершенно неприятно находиться среди врагов и ощущать их касания. Для защиты от этих влияний заградительная сеть должна быть очень сильной и воле на страже. О возможности защиты говорилось много. Можно добавить, что одно и то же известие в разное время и при разных настроениях может произвести совершенно противоположное впечатление. Значит, многое зависит от состояния воспринимающего. А если эти состояния могут регулироваться волей, то от применения ее и будет зависеть степень воздействия. Кольчуга духа может стать непроницаемой для касаний людских, но требуется большой навык и опыт, и длительная закалка. Кроме того, будем помнить, что чуткость развивается именно от соприкосновения с жизнью. Небесчувственных эгоистов стремятся сделать из учеников, но людей, сердечно отзывающихся на страдания людей. В задачу ученика входит найти равнодействующую между этими двумя полюсами воздействия и хранить равновесие в любых обстоятельствах и условиях жизни.